Я сижу на кровати Шона и смотрю, как он спит. Он уснул на животе, свисив одну руку с края кровати. Одеяло сползло, он лежит в шортах и футболке. Он все еще довольно худой, но по крайней мере загорелый. Он выглядит намного лучше, чем тот болезненный ребенок, к которому он сюда приехал. Мне тяжело, но сейчас я должен быть сильным. Сильнее, чем когда-либо, поэтому я шепчу ему. Мне пора идти, братишка. Мне очень не хочется тебя оставлять. Но пора. И вообще, теперь с тобой все хорошо. Ты снова можешь говорить, и все такое. Я никогда не уйду на совсем. Просто думай обо мне, и я буду с тобой. Даже если ты меня не увидишь. У меня в горле стоит комок, но я продолжаю. Я люблю тебя. Ты самый лучший брат, который только может быть, понимаешь? Хочу, чтобы ты это знал. И хочу, чтобы у тебя была прекрасная жизнь. Живи за нас обоих. Теперь самое время уходить. Потому что если я останусь еще хоть на пару секунд, то совсем не смогу. А от этого никому из нас лучше не станет.